Продолжаем целиться, скомандовал Макмиллан, сохраняя остатки самообладания даже при виде пронёсшегося по рядам защитников баррикады смятения. Не все стволы были плохо упакованы, в рукопашную их не одолеть. Тут на каждого как минимум по три головы, так что продолжайте целиться в вашу мать. Не сущийся впереди стаи огромный вожак учуял запах крови, мускулы пса, изнурённые длительным толканием трактора, вновь напряглись, и в каждой клеточке тела, обжигающим теплом, проснулся жаждущий крови инстинкт. Зрачки зверя расширились, а скаленная пасть, разбрызгивая вязнувшие в густой шерсти нити прозрачной слюны, испустила утробный, поднимающийся из самой глубины его существа, первобытный рык. «Тридцать метров!» — чувствуя, как по лбу побежал холодный пот, начал отсчитывать Макмиллан. «Держим до десяти! Вожак мой!» Воющие и рычащие псы, отчаянно выбивающиеся из-под лап, фонтаны искрящейся на солнце снежной крошки стремительно приближались. Выцеливающий летящего впереди вожака Ренди уже различал скачущую в прицеле белую полосу, пинувшуюся от переносицы до прижатых к затылку ушей гиганта. Немигающие глаза человека и животного столкнулись. снова заглядывая друг к другу в душу. А если не сработает? Техасец моргнул, и скатывающиеся из-под капюшона на лоб соленые капли, которые холодил налетающий ветер, защипали глаза. За последние двадцать лет оружием, за которым не было должного ухода, пользовались всего несколько раз. Состарившийся пистолет, мгновенно искалечивший неосторожного бака, Плевать. Сейчас ему уже было действительно на всё плевать. Пусть горит в аду вся эта трёклятая ледышка, которой он, так и не заведя семью, отдал 30 лет своей паршивой, нистоющей теперь пустой пивной жестянки и жизни. Пошла к чёрту эта война, за 20 лет превратившая цивилизованное население Антарктиды в обезумевших скотов. тупо сражающихся за выживание в мире, которого больше нет. Если парни с лодки, подарившие призрачную надежду, уверены в том, что делают, то пусть у них все получится, а на остальное плевать. Огонь! крепче стискивая ружьё и перекрикивая ревущий ветер, заорал американец, задерживая дыхание и одновременно нажимая на спаренные спусковые крючки. Приклад лупанул в плечо, в воздухе запахло порохом. Укрепление озарилось вспышками пламени, но громче всех хлопнул дуплетный выстрел техасца, вдребезги разнеся голову вожака. Первый ряд псин опрокинулся, и на поверженных собратьев тут же набросились спотыкнувшиеся о них исголодавшие сородичи. Но основная масса продолжала перить на укрепления. Стреляйте, стреляйте, подбадривал товарищ Макмиллан, вытряхивая из стволов дымящиеся гильзы и торопливо нашаривая в кармане новые патроны. Пока вооружённые пистолетами полярники обрушивали на врага шквал последних пуль, давая возможность остальным перезарядить ружья, вторая волна собак достигла бочек и с рёвом обрушилась на людей. Воздух огласился предсмертными воплями, рычанием и отчаянными криками борющихся за жизнь полярников. Притоптанный снег стал подтаивать, набухая, хлещущей собачьей и человечьей кровью. Не успел Макмиллан разнести в клочья перелетавшего через бочку очередного пса, как на него толкнув лапами в грудь, всем весом навалился крупный самец, громко клацнув перед лицом оскаленными челюстями. Кубарем покатившись в снег животное и человек, не успевший перезарядить оружие, сцепились в смертельной схватке, успев перевернуться на спину, продолжавший сжимать двустволку Макмиллан ухитрился перехватить её за приклад и ловко засунуть ствол в разверстую пасть напиравшей обезумевшей собаки. Наблюдая в бинокль за побоищем, предводитель австралийцев ухмыльнулся щербатым ртом. Заводи! обернувшись к сидящему за рулём трактора водителю, громко скомандовал он. Ключевая система зажигания давно пришла в негодность, поэтому плечистому здоровяку пришлось перегнуться через диск руля и остервенело дёргать с жужжанием вытягивающийся шнур стартера. Подкисшее за 20 лет топливо, по счастью хранившееся в герметичной канистре, Вновь побежала по венам мотора, и движок, пробуждаясь от двадцатилетней спячки, зашёлся кашлем, прогреваясь. Под колёсами дёрнувшейся машины натужно заскрипел снег. Макмиллан слишком поздно раскусил замысел противника. Трактор специально доставили сюда волоком, сберегая последние капли бесценного топлива, чтобы сжечь его во время нападения. Водитель прибавил газу, и выведенная из-под сиденья, закрученная выхлопная труба зычно рыгнула облаком чёрного дыма, мгновенно окутавшим трактор. В тот момент, когда в атага головорезов с дикими воплями ринулась на залитые кровью баррикады, громадный ковш направился в сторону генераторной Новолазаревской. Тактический ход австралийцев сработал. Мак, трактор истошно заорал, барахтающийся в снегу дубков. Сможешь снять водителя? Далеко двустволкой не достану. Тихосец загнанно озирался в поисках более дальнобойного оружия. Вокруг пировала смерть. С некоторых бочек густыми потоками избегала кровь, словно острый соус с поджаренных сарделек. Над кровавым месивом из плоти и костей, который несколько минут назад был ибаком, дёрганно покачивался султан собачьих хвостов. В следующую секунду из исчезнувшей в ярком шаре пламени кто-то запустил в самую гущу четвероногих убийц гранату. Нужен автомат, прорал поднимающийся на ноги посреди кровавого хаоса Макмиллан. У кого-нибудь есть автомат? Ренди! Тихосец обернулся к бегущему в его сторону штурльцу, сжимающему в руках калашников. Ренди, держи! Звум-звум-звум! Просвистев в метре от носа Макмиллана, Короткий топорик с чавканьем врезался в переносицу торопящегося немца, отбрасывая того далеко назад. Повернувшись на почти достигшего укреплений гикающего врага, измождённый, умытый собачьей кровью человек почувствовал, как в груди просыпается первобытное бешенство. властно отстраняющие в сторону инстинкт самосохранения. «А-а-а!» Бросившись в сторону пропахавшего несколько метров по снегу Штольца, от лица которого осталось лишь неразборчивое кровавое месиво, и подхватив автомат, Техасец со всех ног бросился вперед, строча от бедра. «Ну давай, подходи!» не одолеть, выдувая меж губ кровавые пузыри, чуть слышно пробормотал Дубков, внутренности которого рвали воющие псы. Оглушительный взрыв, и на месте генераторного блока, в который только что на полном ходу врезался Голиаф, расцвёл гигантский оранжево-чёрный цветок клубящегося пламени. Не одолеть Ренди